Пятое. После кофе последовало приглашение на обед, и они пешком направились в ресторан в гавани и заняли столик внутри, где было значительно прохладнее. Как и принято для бизнес-ланчи, Брюс заказал бутылку вина, на этот раз шабли. Мерсер одобрила выбор, и они взяли только салаты. Брюс заговорил о Ноэле, рассказал, что название «Через день» и «Поиск антиквариата идет хорошо». Мерсер подумала, не спросить ли, как дела у ее французского бойфренда. Она никак не могла поверить в то, что они совсем не скрывали друг от друга своих связей на стороне. Может, во Франции это и считалось в порядке вещей, но Мерсер никогда не встречала пару, столь терпимо относившуюся к изменам друг друга. Конечно, она знала людей, имевших связи на стороне, но если их уличали в интрижках... Их партнеры отнюдь не собирались с этим мириться. С одной стороны, ее почти восхищала их способность любить так, чтобы позволять друг другу открыто изменять, но с другой... Ее воспитание южанки осуждало подобную аморальность. «У меня есть вопрос», — решила Мерсер сменить тему. «Как начинала Талия свой рассказ о Зельде Фиджеральд и Хемингуэе? С чего именно начиналось описание?» Брюс широко улыбнулся... и вытер салфеткой губы. Так, так. Наконец-то есть подвижки. Вас действительно увлекла идея. Возможно. Я прочитала две книги о Фиджеральдах и Химмингуэе в Париже и заказала еще несколько. Заказали? Да, электронные версии через Амазон. Они намного дешевле. Я в курсе. Закажите через меня. Я дам вам скидку в 30%. Но мне нравится читать электронные книги. Молодое поколение, Брюс улыбнулся и сделал глоток вина. Дайте вспомнить. Это же было давно, лет двенадцать-тринадцать назад. И потом Талия так часто переписывала книгу, что у меня часто голова шла кругом. Из всего, что я прочитала, выходит, что Зельда терпеть не могла Хемингуэя, считала его невоспитанным грубияном, который плохо влиял на ее мужа. Это, наверное, правда. Кажется, в романе Тали была сцена, когда они трое находились на юге Франции. Хедли, жена Хемингуэя, по какой-то причине вернулась в США, и Эрнес со Скоттом действительно серьезно бухали». Вообще-то Хемингуэй в самом деле не раз жаловался, что Скотт совсем не умеет пить. Всего полбутылки вина, и он уже мертвецкий, пьяный, под столом. Хемингуэй же был бездонной бочкой и мог перепить любого. Скотт уже в двадцать лет был законченным алкоголиком и не мог остановиться. Он был готов нализаться и утром, и днем, и вечером. Зельда и Хемингуэй флиртовали... и, наконец, получили свой шанс после обеда, когда Скотт отрубился в гамаке. Их соитие произошло в комнате для гостей практически под боком от храпящего мужа. Что-то в этом роде, но, опять же, это просто авторская фантазия, поэтому пишите так, как считаете нужным. Их связь набирала обороты, Эрнест стал пить еще больше, а Скотт пытался не отставать. Когда он отключался, его приятель Эрни и жена Зельда спешили в ближайшую постель для быстрого секса. Зельда была безума от Эрнеста, и Эрнест сделал вид, что тоже безмерно увлечен ею, но исключительно для достижения своей очевидной цели. Он уже тогда слыл известным волокитой и не пропускал ни одной юбки. После возвращения в Париж и приезда Хедли из Штатов Зельда хотела продолжить их связь, но Эрнест уже устал от нее. Он не раз говорил, что у нее не все дома. Хемингуэй начал избегать и в конце концов бросил, после чего Зельда его возненавидела. Вот дорогая весь сюжет в двух словах. «И вы считаете, что это будет продаваться?» Засмеявшись, Брюс ответил «Ну и ну!» «За последний месяц в вас вдруг проснулась корысть. Вы приехали сюда, переисполненные литературных амбиций, а теперь думайте о гонорарах». «Я не хочу возвращаться к преподаванию, Брюс, и к тому же что-то не видно очереди из колледжей, желающих меня заполучить. У меня ничего нет, кроме тех десяти тысяч долларов, которыми я обязана вашей доброте и забывчивости моей дорогой Тессы. Мне нужно либо продать свои книги, либо бросить писать». «Да, это будет продаваться. Вы упомянули парижскую жену, чудесную историю о Хэдли и Хемингуэе в те дни, и она отлично продавалась. Вы очень хорошо пишите, Мерсер, и у вас наверняка получится». Мерсер улыбнулась, сделала глоток вина и сказала «Спасибо, мне нужна поддержка». «Она всем нужна». Какое-то время они ели молча, а потом Брюс поднял бокал и посмотрел на вино. «Вам нравятся шабли?» Оно превосходно. Я люблю вино. Может, даже слишком, однако пить его в обед не стоит. После него ничем не хочется заниматься. Поэтому и изобрели сиесту, подсказала она, облегчая ему задачу. И именно, у меня на втором этаже за кафе есть маленькая квартирка, идеальное место, где можно вздремнуть после обеда. Это что, предложение, Брюс? Возможно. Возможно. А самый безотказный способ поцепить девушку — это сказать ей, «Послушай, малышка, не хочешь составить мне компанию и немного вздремнуть?» Раньше срабатывала. Но не теперь. Мерсер огляделась и вытерла салфеткой уголки губ. «Я не сплю с женатыми мужчинами, Брюс. Вернее, я спала два раза и оба раза об этом пожалела. Но у женатых мужчин есть обязательства, до которых мне нет дела. К тому же я знаю Нуэль, и она мне очень нравится». «Уверяю тебя, ей всё равно. Мне трудно в это поверить». Брюс улыбнулся, будто Мерсер понятия не имел, о чём говорит, и он с удовольствием её просветит. Он тоже огляделся и, удостоверившись, что их никто не слышит, наклонился к ней и заговорил, понизив голос. «Ноэль сейчас находится во Франции, в авиньоне И когда она туда ездит, то останавливается в своей квартире, которой владеет уже много лет. На той же улице есть еще одна квартира, но уже гораздо больше, и в ней живет ее друг Жан-Люк. Жан-Люк женат на женщине, много старше себя и очень богатый. Жан-Люк и Нуэль стали любовниками не менее десяти лет назад. Фактически они начали встречаться еще до ее знакомства со мной. Они вместе обедают, потом отдыхают, потом... развлекаются и даже путешествуют, когда его старая жена не возражает. «Значит, его жена одобряет?» «Ну, конечно, это же французы. Все делается тихо, очень культурно и цивилизованно». «И ты не возражаешь?» «Это действительно странно». «Нет, я совсем не против. Что есть, то есть». «Понимаешь, Мерсер, много лет назад я понял, что просто не создан для моногамии». «Не уверен, что однолюбы вообще существуют, но спорить об этом не буду. Когда я поступил в колледж и увидел, как много там красивых девушек, то осознал, что не смогу быть счастлив только с одной. Раз пять или шесть я пытался встречаться только с одной, но ничего путного из этого не выходило, потому что при виде красивой женщины, независимо от ее возраста, я ничего не мог с собой поделать. К счастью, я встретил Нуэль, которая чувствует то же самое». Ее брак лопнул много лет назад, потому что у нее был парень на стороне, и она спала со своим доктором. «Значит, вы заключили сделку?» Мы не скрепляли это рукопожатием, но к тому времени, как решили пожениться, знали правила. Дверь широко открыта, только не надо это афишировать. Мерсер покачала головой и отвернулась. «Прости, но мне никогда не встречалась пара с подобными отношениями». «Не думаю, что это такая уж и редкость». «Ещё какая?» «Уж поверь мне на слово». «Ты считаешь, что это нормально, поскольку сам так поступаешь?» «Послушай, однажды я поймала парня, с которым встречалась на измене, мне потребовался год, чтобы пережить это, и я до сих пор ненавижу его». «Мне нечего добавить. Ты воспринимаешь это слишком серьезно. Что ужасного в маленькой интрижке, завести которую человек изредка себе позволяет?» «Интрижки? Твоя жена спит со своим французским приятелем целых десять лет, и ты называешь это интрижкой?» «Нет, это больше, чем интрижка, но Ноэль не любит его. Это просто своего рода дружеское общение». «Ясное дело. А та ночь, что Салли Аранко провела в городе, была интрижкой или дружеским общением? Ни тем, ни другим. Или и тем, и другим. Какая разница? Салли приезжает сюда раз в год, и для нас это просто развлечение. А если бы здесь была Ноэль?» «Она бы не возражала». «Послушай, Мерсер, если ты прямо сейчас позвонишь нуэль «Расскажешь, что мы обедаем и мы обсуждаем после обеденный отдых, и спросишь ее мнение по этому поводу, то, уверяю, она рассмеется и скажет, меня нет уже две недели. А вы все тянете? Хочешь позвонить? Нет?» Брюс засмеялся и заметил. «Ты слишком зажата». Мерсер никогда не считала себя зажатой. Напротив, она гордилась своей раскованностью и способностью многое принять, но в тот момент она ощущала себя ханжой и злилась. «Нет». «Так давай расслабимся». «Извини, но я не могу относиться к этому легкомысленно». «Ладно, я не настаиваю, я просто предложил немного отдохнуть, вот и все». Они засмеялись, но оба чувствовали напряженность и знали, что разговор еще не закончен.